Глава двенадцатая. Вера ходила по комнате, а я сидел. Она казалась такой же, как прежде, и вместе с тем иной. Я не мог определить, что в ней изменилось, но чувствовал перемену. Она похвалила мой вид: "Ты становишься мужчиной, Эли. До отъезда ты был мальчишкой и отнюдь непримерным." Я молчал. Так у нас повелось издавна. Она выговаривала мне за проказы, я хмуро отворачивался. Нетерпеливая и вспыльчивая, она болезненно переживала мои шалости, а я сердился на нее за это. Отворачиваться сегодня не было причин, но и непринужденного разговора не получалось. О делах на Плутоне она знала не хуже меня. Она иногда останавливалась, закидывая руки за голову. Это ее любимая поза. Вера способна вот так, со скрещенными на затылке руками, высоко поднятым лицом, ходить и стоять часами. Я как-то попробовал минут тридцать выстоять так же, но не сумел. Сегодня она была в зеленом платье с кружевами на плечах. Кружева прихватывала брошка. Зеленоватая змея из дымчатого камня Снептуна. Вера любит брошки. Иногда надевает браслеты. При страсти к украшениям кажется единственная ее слабость. Я, наконец, разобрал, что в ней изменилось. Изменилась не она, а мое восприятие ее. Я видел в ней то, чего раньше не замечал. Я вдруг понял, что Вера необыкновенно красива. О ее красоте я знал и раньше, все твердили, что она красавица. «Ваша сестра — греческая богиня», — говорил Ромеро. Но для меня она была старшей сестрой, заменившей рано умершую мать и погибшего на Меркурии отца, строгой и властной сестрой. Я не приглядывался к ее внешности. Теперь же я не только знал, но и видел, что Ромеро прав она спросила с удивлением, что ты приглядываешься ко мне, Элли. Я признался, усмехнувшись, обнаружил, что ты хороша, Вера. Ты ни в кого не влюбился, брат. Жанна приставала с тем же вопросом. По какому признаку вы определяете, что я влюблен? Только по одному. Ты стал различать окружающее. Раньше ты был погружен в себя, жил лишь своими страстями, страстишками, Вера. Дальше проказ не шло, согласись побегать одному в пустыне или Гималаях, забраться тайком в межпланетную ракету, помнишь? Вера не отозвалась. Она остановилась у окна и поглядела на город. Я тоже промолчал, мне незачем было торопить ее. И без понукания она объяснит, зачем позвала. — Ты закончил командировочные дела на Земле? — спросила она. — Закончил, и вполне успешно. Мы получили все, что запрашивали. Павел сообщил, что возобновляешь ходатайство о поездке на Ору. Почему ты стремишься на звездную конференцию? Я не уверен, что ты правильно понимаешь, какие задачи мы ставим себе на Оре. До сих пор ты был равнодушен к тому, что волнует других. Я засмеялся. За те два года, что мы не виделись, верен характер не изменился, хотя внешне она показалась мне иной. Каждый наш разговор превращался для меня в экзамен. Я твердо решил не провалиться. Не так уж равнодушен, Вера. Я аккуратно слушаю передачи Земли, а конференции на Оре всем прожужжали уши. Ты не отвечаешь на мой вопрос, Элли? Я не дошел до ответа. Вот он, дорогая сестра. Вы собираете на Оре жителей соседних звездных миров, чтобы узнать, что им нужно и что они умеют. Завязать с ними дружеские связи, наладить обмен товарами и знаниями, организовать межзвездные рейсы. Задуман проект Звездного Союза объединяющего всех разумных существ нашего района галактики. Верно я излагаю? Верно, конечно. И вместе с тем уже неверно. Не понимаю, сестра. Видишь ли, общепризнанные задачи Оры ты рассказал точно. Но открыто так много неожиданного. Я вспомнил, что Аллан говорил о существах, похожих на нас. Ты колеблешься говорить или нет? просто обдумываю с какого конца начать мы разумеется понимали что нами обследован лишь незначительный участок галактики несколько тысяч соседних звезд и делать окончательные выводы преждевременно если вообще это когда либо возможно делать окончательные выводы но открывая одно звездное общество за другим и обнаруживая что все они ниже нас по техническому и социальному уровню мы как то утвердились в чувстве своей исключительности Жители Альдебарана и Капеллы, Альтаира и Фомальгаута, даже вега-жители, не говоря уж о бесчисленных ангелах в диадах, все они уступают человеку. Наши звездные соседи примитивнее нас таков факт. И то, что собираем конференцию на Оре мы, а не кто-либо из них, свидетельствует об особой роли человека среди звездожителей. А новые данные опрокидывают ваш вариант антропоцентризма. Человек отнюдь не пуп мироздания, правильно я понимаю, Вера? Ты всегда торопишься, брат. Мартин Спыхальский, наш руководитель на Оре, доставил записи сновидений ангелоподобных одной из крайних звезд в Геадах, пламенной В. Два слова о ней. Она немного горячее солнца, класса F8. У нее девять планет, тоже мало отличающихся от Земли, и все населены четырех- и двукрылыми ангелами. Уровень общественной жизни низок. Примитивная материальная культура, вражда племен, отсутствие письменности и машин. Но в записях излучений их мозга при сновидениях обнаружены факты, каких мы пока не встречали. В снах ангелоподобные с В видят существ, похожих на людей, и видят их воистину в трагических ситуациях. Интересно, что бодрствующие ангелы объясняют свои сны как отражение бытующих у них сказок о каких-то высших по разуму и мощи существах. А может, это и вправду сказки? Вроде человеческих историй о богатырях и волшебниках. Их сказки тоже записаны, они беднее снов. Судя по всему, похожие на людей существа прилетали в Геады издалека. Кстати, Бам перевела их название громким словом Галакты, а не звездожители, как обычно это еще не все. Тому, что где-то во Вселенной есть схожие с нами существа, можно лишь радоваться, постараемся познакомиться с ними и завязать дружбу. Но новые открытия вызывают нелегкие размышления. Дело в том, что у галактов существуют могущественные враги, с которыми они находятся в состоянии космической войны, такой невообразимо огромной, что она подходит к границе нашего понимания. Объектами разрушения в этой войне являются уже не существа и механизмы, как в древних человеческих сражениях, а планетные системы. Ангелы именуют грозных существ, враждующих с галактами, зловредами. Зловреды. Какое нелепое название. В нем есть что-то инфантильное. Для научного термина оно, по-моему, не подходит. Думаю, Бам не случайно выбрал это слово из тысяч других. Очевидно, оно даёт самое точное определение их поведения. Другой вариант — разрушители. Интересно, что на вопрос, каковы они внешне, БАМ ответила неясно и ещё неопределённей — разные. Крепкий же это орешек, если сверхмогущественная БАМ не сумела его разгрызть. Очевидно, недостает данных. С названием «разрушители» ассоциируются зашифрованные понятия — уничтожать живое сжимать миры завтра ты увидишь на стереоэкране как это выглядит похоже разрушители владеют обратной реакцией танева то есть создают вещество уничтожая пространство без этого миры не сжать а галакты противодействуют им в результате в межзвездных просторах кипит война это так грандиозно словно ты описываешь битву богов я излагаю расшифрованные записи не больше и что значит битва богов Нынешнее могущество человека много больше того, что люди когда-то приписывали богам. Тем не менее мы люди, а не боги. Луч света далеко отстает от наших космических кораблей. Разве это не показалось бы сверхъестественным жителю двадцатого века? В сегодняшнюю грозу ты мчался на перегонки с молниями. Вряд ли подобную забаву сочли бы нормальной сто лет назад. Ты и об этом, оказывается, знаешь. Я следил за тобой. Росты в столице, следует ожидать рискованных чудачеств. Почему-то ты считаешь этот город лучшим местечком для азарства. На Плутоне ты вел себя сдержанней. На Плутоне у меня не хватало времени для забавы, и потом там отсутствуют охранительницы. Скажи теперь, Вера, какие выводы вы делаете из информации о галактах и разрушителях? Вера, задумавшись, ответила не сразу. Завтра собирается большой совет, будем решать, но и сейчас уже ясно, что возникли десятки вопросов, и каждый требует ответа. Существуют ли еще разрушители и галакты, или информация о них – пережиток катаклизмов, отгремевших миллионы лет назад? Кто из них победил в космической схватке? Может, в непредставимых сражениях погибли обе стороны? Какое отношение имеют к людям так удивительно похожие на нас галакты? И если и те, и другие еще существуют, то где они обитают? Впервые в нашей истории мы выходим на галактические трассы. Безопасны ли они для нас? Мы вознамерились создать межзвездный союз разумных существ. Не рано ли? Может, следует полностью замкнуться в мирке солнечных планет? Есть и такое мнение, Элли. У нас огромные ресурсы. Не направить ли их на строительство оборонительных сооружений? Может быть, возвести вокруг Солнечной системы кольцо искусственных планет-крепостей? И об этом надо поговорить. Словом, множество непредвиденных проблем. И решением некоторых придется заняться тебе, Элли. С нашей помощью, конечно. «Значит ли это, что я полечу на Ору, или у меня будет другое задание?» Спросил я, волнуюсь. «Как тебе известно, руководить совещанием на Оре поручено мне. Я хочу взять тебя секретарем» секретарем? Что это такое? Была в древности такая профессия. В общем, это помощник. Думаю, ты справишься. Я тоже так думаю. Тебе придется запросить большую, подхожу ли я в секретари. Бам уже сделала выбор. Я попросила в секретари человека мужественного, упорного, быстрого до взбалмошности, решительного до сумасбродства, умеющего рисковать, если надо своей жизнью любящего приключения, вообще неизвестное. Никто теперь не знает, с чем мы столкнемся в других мирах. И Большая сама назвала тебя. Должна с прискорбием сказать, что ты один на земле обладаешь полным комплексом сумасбродства. Я кинулся обнимать Веру. Она со смехом отбивалась, потом расцеловала меня. Я еще в детстве открыл, что как бы она ни сердилась, достаточно полезть с поцелуями и через минуту злости ее как не бывало. Лишь врожденная нелюбовь к подлизыванию и умильным словечкам мешали мне эксплуатировать эту забавную черту ее характера. «Я рада за тебя, Элли», — сказала она, «хоть сегодня больше поводов для тревог, чем для радости. Я рада за тебя». Я шумно ликовал. «Ну что же, Вера», — сказал я, успокоившись, «возможно, на земле я кажусь сумасбродом» но эти дурные свойства моего характера могут пригодиться в других мирах. Еще одно, брат. Тебе разрешено быть завтра в управлении государственных машин. Нам покажут, что удалось расшифровать. Ровно в десять, не опаздывай. Она встала. Твоя комната в том же виде, в каком ты ее оставил, улетая на Плутон. Прибрана, конечно. Я не хочу спать. Я посижу в саду.